позвонила Жене Волгину и попросила его замещать ее в кружке на время болезни. Над теми же самыми вопросами думал и Борис. Разговор с Полиной Антоновной показал, как много неразрешенных вопросов и недоделанных дел остается у него на руках. Раньше они его не беспокоили, была Полина Антоновна, и все как-то шело само собой. Теперь положение менялось. Теперь нужно было все решать самим, и не только решать. Нужно, чтобы все намеченное было сделано, и нужно что-то наметить на будущее. И нужно, чтобы не снизились ни дисциплина, ни успеваемость, ни работа кружка, чтобы все шло тем же темпом и тем же чередом, как и раньше. Нужно в конце концов доказать всем, кто объяснял успехи их класса работой и влиянием Полины Антоновны, что во всем этом. Свою роль играет и коллектив. Показать, что класс теперь действительно коллектив. В том числе нужно было решить, как и нерешенный с Полиной Антоновной, вопрос о приеме в комсомол. Борис попробовал посоветоваться об этом в школьном комитете. Там ответили «А что мы можем сказать? Вам виднее, решайте сами». «А как решать? Мнения членов бюро разделились». Игорь был категорически против, Витя Уваров – за. Но Вите Борис был в последнее время вообще недоволен, говорит хорошо, а делает мало. К мнению Вити он поэтому относился настороженно, но главное – сам он не знал, как поступить. Перед ним стал как раз тот вопрос, по которому он в свое время спорил с Рубиным – кого принимать в комсомол. Ответ на этот вопрос у него теперь был – Надежных, вот кого нужно принимать в комсомол: пусть не идеальных, но надежных: тех, в которых уверен, которые не подведут, которые будут идти дальше вперед. Но как узнать, как решить и проверить, оправдает ли Эдуард Сухоручка эти самые надежды, или загрязнит и опорочит комсомольскую честь. Решить этот вопрос помог ему сам сухоручка. Кончалась четверть. Все у него на этот раз было благополучно. Не хватало только двух чертежей. Один он понатужился и сдал, а с другим сфальшивил. Он выпросил у Димы Томызина его чертеж, якобы за тем, чтобы посмотреть, подчистил на нем подпись и отметку преподавателя и сдал за свой. Дима сначала растерялся, а затем поднял скандал. «Я тебе давал! Я тебе давал!» Губы у него дрожали, и руки, сжатые в кулаки, были судорожно вытянуты вдоль туловища. Точно он делал усилия, чтобы сдержаться и не броситься на сухоручка. Этот случай разрешил все колебания Бориса. Своей руки он за сухоручка не поднимет. Так же рассудили и ребята. «Ну что из того, что он двое кучится, говорили они на комсомольском собрании. В Комсомол мы не по одним отметкам принимаем. Сухорочка попытался объяснить историю с чертежами, ссылкой на честь класса. Он это сделал якобы для того, чтобы своей недоработкой не снизить общий процент успеваемости класса за четверть. — А кого ты спросил, нужен нам фальшивый процент или нет? — сказал Борис. — Ничего ты, значит, не понимаешь, ни в своей собственной чести, ни в чести класса. «Я буду голосовать против». Игорь Воронов посмотрел на вопрос с другой стороны. «А когда он подает заявление?» «Половина последнего года, а там вуз. А где он раньше был?» «И для чего он подает туда? Чтобы вуз комсомольцем прийти?» «Это карьеризм». «А карьеристам в комсомоле тоже не место». Слова Игоря особенно обидели Сухаручка, И когда было вынесено решение воздержаться с приемом его в комсомол, он быстро вышел, хлопнув на прощание дверью. Полина Антоновна надеялась скоро поправиться и выйти на работу, но ей стало хуже, пришлось лечь в больницу. Вместо нее классное руководство временно было поручено Николаю Павловичу, учителю химии, который отнесся к этому делу как временному, формально. Борис это сейчас же почувствовал – Ответственность за класс ложилась на него и за дисциплину, и за успеваемость, и за всю его работу. Среди мероприятий, намеченных в последнем разговоре с Полиной Антоновной, особое место занимало участие класса в избирательной кампании. Тогда же они наметили и форму этого участия. Решили подготовить литературно-музыкальный монтаж на тему «Две демократии». К участию в нем нужно было привлечь и девочек. Но отношения с девочками, особенно после выступления Рубина и возникшие в связи с ним перепалки, стали заметно портиться. То девочки были недовольны мальчиками, то мальчики предъявляли ответные претензии к ним. На страницах «Нашей дружбы» то и дело появлялись дискуссионные статьи «Так ли мы дружим», «Сотрудничать так сотрудничать», «О дружбе вообще и в частности», Претензии бывали крупные, бывали и мелкие, основанные на недоразумениях, но каждая из них играла роль песчинки, попавшей в механизм. Вася Трошкин не поздоровался. Встретившись с одной из девочек на улице, он будто бы отвернулся, чтобы не здороваться, и стал читать вывески. В стен газете появляется карикатура. «На то и грамота есть, надо вывески прочесть». Вася клялся, что он действительно не заметил девочки и действительно читал вывески, отыскивая нужный магазин, а потом, разозлившись, спросил, а почему она сама не поздоровалась, почему я обязательно первый должен здороваться, если видела меня, взяла бы и поздоровалась графиня какая. Валя Баталин поздоровался, да не так. Встретив Маю Ершову, он растерялся и грубо по-мальчишески выпалил. «Здорово!» В своей никогда не прекращающейся внутренней работе он давно наметил себе особую систему приветствий. «Здравствуй» или «Здравствуйте». Он решил говорить только тем, кого уважает. Рядовым знакомым он говорил «Привет!» «Здорово!» по этой системе было равнозначно слово «Привет!» и предназначалась для своего брата, ребят. Как это понебратское приветствие выскочило у него по адресу Майи Мшановой, он и сам не знал. Ему пришлось краснеть за него и оправдываться. На объединенном классном собрании председательствовавший Игорь получил какую-то записку и, пробежав ее глазами, заявил «Записка глупая, ее могли написать только девочки». Это вызвало взрыв негодования. Нина Хохлова, вскочив из-за стола президиума, снова грозила уйти с собрания. Игорю пришлось доказывать, чем же именно глупа полученная им записка. Доказать этого он не смог, но остался при своем мнении. А по-моему, глупая. Затем Нина, рассказывая о дисциплине своего класса, сказала. «У нас часто нельзя назвать отдельных нарушителей». «Весь класс виноват, весь класс шумит». Борис, давно точивший зуб на Нину, поймал ее на слове. «Невысокого же мнения Нина о чести своего класса», — сказал он. «Даже не верится, что секретарь комсомольского бюро может так говорить». «Почему?» — имела неосторожность спросить Нина Хохлова, и Борис, насупив брови, обрушился на нее. «А что, значит, весь класс шумит?» Что же у вас, класс, собрание кумушек, что ли? Все виноваты, весь класс виноват, а всех не накажешь. Ты обезличиваешь класс, ты превращаешь его в кумушек, а выявить конкретных нарушителей дисциплины у тебя что, зоркости не хватает или смелости или чего-то еще? Ты ж комсомольский руководитель класса, как же можно всех в одну кучу валить? Нина сидела сама не своя то краснее, то бледнее». В ответ она не могла придумать ничего другого, кроме очередной обиды и придирки к слову «кумушки». «С Борисом трудно спорить», — сказала она. «Борис очень уверен в себе. Но как можно со стороны, не зная, как следует того, что критикуешь, делать такие выводы? Оказывается, в нашем классе не ученицы, а кумушки». «А разве он так сказал?» – выкрикнул Вася Трошкин. «Ну, знаете...» – не обратив внимания на его реплику, продолжала Нина. «Это дерзко. Больше, чем дерзко. Это оскорбительно. Тогда мы хотим знать, для чего мы сотрудничаем». Столкновение это произошло еще при Полине Антоновне, и именно о нем она говорила с Борисом в начале своей болезни – На каникулах прибавились новые недоразумения, но самое тяжелое произошло, когда уже начались занятия. Поздно вечером в кабинете директора раздался телефонный звонок. Звонила директор женской школы, той самой, с которой дружил класс Полины Антоновны. «Скажите, у вас есть э, ученик Сухоручка?» «Есть? А что?» – ответил Алексей Дмитриевич. Дело вот в чем, Алексей Дмитриевич. Последнее время этот ваш сухоручка в сопровождении каких-то еще двух молодых людей не дают прохода моим девочкам. Вертится около дверей нашей школы, бросаются снежками, пристают. А последний раз он этот сухоручка оскорбил. Вы понимаете, очень нехорошо оскорбил одну нашу девочку, Маю Емшанову. Она пришла ко мне вся в слезах, и мне потом пришлось объясняться с ее родителями. Тогда я дала задание швейцару задержать этого, простите, хулигана. И вот сегодня его задержали. Он оказывал сопротивление, ругался. Я его стала спрашивать, из какой он школы. Он отмалчивался, вел себя дерзко, даже грубо. Продержала я его под охраной целый вечер и в конце концов пригрозила милицией. Но тогда он, наконец, сдался и назвал номер школы. «И, конечно, не тот», – заметил Алексей Дмитриевич. «Да, не тот. Я позвонила туда, там, а сухоручка ничего не знают. Я стала звонить в милицию, и вот только тогда этот улощеный на вид молодой человек назвал номер вашей школы. Теперь, значит, правильно». «К сожалению, правильно», — вздохнул Алексей Дмитриевич. «Что же с ним делать?» «А что же с ним еще делать? Очень прошу извинить за причиненное им беспокойство, а сейчас отпустите его. Теперь уж с ним займемся мы сами». На другой день директор вызвал к себе Николая Павловича, замещавшего Полину Антоновну в качестве классного руководителя 10 В., Рассказал ему о случившемся и спросил, что он думает делать. Ну что ж, я поговорю с этим, Сухоручка, только это бесполезно, сказал Николай Павлович, но сказал так вяло и безучастно, что директор понял, это будет действительно бесполезно. Директор знал жизненную историю этого человека садутловатым усталым лицом, небритым подбородком и помятым галстуком. У него была безнадежно больная жена, лежавшая в постели, двое детей и старуха-мать. Жили они в маленькой комнате за городом, и Николай Павлович, рано утром уезжая из дому, возвращался поздно вечером, едва ли не с последним поездом. Он давал уроки в двух школах, занимался репетиторством, брался за все, лишь бы прокормить свою большую семью. Поэтому он вечно спешил, И неохотно отзывался на разные мероприятия, проводившиеся в школе. Когда директор предложил ему принять классное руководство вместо заболевшей Полины Антоновны, Николай Павлович взялся за него тоже без большой охоты и интереса. Также без всякого интереса он отнесся и теперь к рассказу директора о новой выходке «Сухоручка». Но безразличие в таком вопросе могло только испортить все дело. И Алексей Дмитриевич сказал, «Впрочем, нет, не нужно. Я займусь этим сам». Он посоветовался с завучем, и они вместе решили прежде всего использовать в этом деле коллектив. После уроков они пошли в 10 В, и директор рассказал притихшим ребятам о поступке Сухоручка. Но «Ну вот», – закончил он свой по-деловому короткий рассказ. «Ваши представители выступали когда-то перед педагогическим советом, ручались за своего товарища, брали обязательства. И что же получается?» «Можно, Алексей Дмитриевич?» Рука Васи Трошкина порывисто вскинулась кверху. «Пожалуйста», — разрешил директор. «А мы чем виноваты?» — сказал Вася, поднимаясь из-за парты. Его из школы исключали и снова приняли. А почему? И что мы с ним сделаем, если уж администрация ничего сделать не может? А мы что? Вот это так. Многозначительно протянул директор. Это, я понимаю, сознательность. Мы это думали. Алексей Дмитриевич указал на сидевшего рядом с ним завуча, что в десятом В коллектив сила. «В десятом В сознательные ученики, пример для всей школы, и вдруг моя хата с краю, я ничего не знаю». «Не думал, не ожидал». Директор выждал, чтобы прислушаться к произведенному им впечатлению и продолжал. «Администрация, к вашему сведению, знает, что делать, и со своей стороны наметила необходимые меры». Но мы, посоветовавшись с учителями, решили обратиться к вам. Вы десятый класс, взрослые люди, с паспортами, граждане. А поступок вашего товарища касается и вас всех. Он порочит вас перед лицом девочек, с которыми вы дружите. Разве вы можете стоять в стороне? Как ни старался Алексей Дмитриевич, большого результата он не добился. Были речи. Были обличения, но все это не выходило за рамки тех собраний, когда все произносится ради того, чтобы произнести, а обличения звучат, как заученные. Все это было бы совсем не радостно, если бы не последующие события. В дневнике Вали эти последующие события описаны так. Удар. Ужасно. Все кончено. В школу с мрачными лицами пришли Нина Хохлова и Инна Вейс и сказали, что девочки разрывают дружбу. Причина – хулиганская выходка сухорочка, и все поведение мальчиков. Отдайте нам наши книжки, которые вы взяли для подготовки к монтажу о двух демократиях. Почему? Так решили девочки. Все. И ушли, не попрощавшись. «Зло хватило меня ужасное. Пришел домой, грубил матери, играл на гитаре, порвал струны. Все потеряно. Как-то бессмысленно стало жить. Что же теперь остается? Одни уроки? Нет воодушевления, ничего нет. Пустота и позор. И как только теперь мы будем жить?» Борис разрыв с девочками пережил иначе. Первое, о чем он подумал, выслушав Нину Хохлову, был вчерашний разговор в школьном комитете Комсомола. Костя Прянишников, ставший теперь почти приятелем Бориса, рассказал там о диспуте с девочками, на котором ему пришлось присутствовать. И вот Кожин, секретарь комитета, вызвал к себе Бориса. «У вас, кажется, неплохо поставлена дружба с девочками. подготовь сообщения поговорим на комитете». «Может быть, что подскажем, а главное расскажешь ребятам, так сказать, обмен опытом?» «Вот тебе и обмен опытом. Какой же теперь поднимется смех во всех классах?» — подумал Борис, глядя на Горделееву поднятую голову Нины Хохловой. Ее гордый вид вызвал в нем раздражение. «Добилась своего», — подумал он и, насупив брови, спросил. «Это что же?» «Окончательно?» «Так решили девочки», – ответила Нина. Борис еще раз смерил ее недружелюбным взглядом и сказал, «Мы это решение не считаем окончательным. Дружба начиналась на совместном собрании двух классов, и кончить ее может только совместное собрание. Дело ваше. Верните нам книжки, которые вы брали для подготовки к монтажу». «Книжек у меня сейчас нет. Это нас не касается. Хорошо, книжки будут. Все? Все!» Пока Борис поднимался в свой класс из вестибюля, где, как и в первый раз, происходила встреча парламентеров, он уже надумал план действий. Быстро собрав всех ребят в классе, он закрыл двери и, сообщив, что произошло, сказал, «Прежде всего, никому ни слова, понятно? «Понятно. Об остальном посоветуемся на бюро и потом поговорим. Все». По-разному относились ребята к девочкам, к дружбе с ними, но все значение этой дружбы они почувствовали только теперь, после разрыва. И прежде всего, стыд и срам перед другими классами, нельзя будет в коридор выйти. Девочки отказались от них. Поэтому требования Бориса – было выполнено всеми с пунктуальной точностью. Никто не вынес этого ссора из своей избы. Все молчали, но между собою у них разгорелись свирепые споры. «А ну их!» — шумел Вася Трошкин. «А что от них проку? По не поговорить, ничего!» Вася кривил душой. Про себя он тоже мечтал и поговорить, и подружиться с кем-нибудь из девочек. Но на это у него при всей его показной храбрости не хватало духу. А то, как его обрезала Майя Емшанова, показало, что это не совсем безопасное дело. Значит, о пустяках говорить нельзя, а единственной умной темой для разговоров он считал самолеты и реактивные двигатели, которыми девочки, по его глубокому убеждению, интересоваться не могли». Феликс Крылов тоже был согласен, что без дружбы будет легче, меньше мороки. Зато Валя Баталин вспоминал коммунну пяти» у Николая Островского и с пеной у рта отстаивал самый принцип коллективной дружбы. «Дружба двух, понятно, дело обычное, а дружба коллективов новая, неизвестная. Это может быть то, в чем мы должны пример показывать». Рубин предлагал восстановить формальное сотрудничество, лишь бы как-нибудь дотянуть до конца года, но ему также решительно возражал Игорь. «А зачем нам формальное сотрудничество? Нужно решать вопрос принципиально – да или нет?» «Так что же – да или нет?» «Нет, дружбы у нас не получилось, а за формальное сотрудничество цепляться нечего. Они порвали, а мы...» «Навязываться будем. С какой стати?» «Получилась у нас дружба или не получилась, а польза есть», – возражал ему в свою очередь Борис. «Это главное. Дружба обнаружила наши недостатки, наши ошибки, нашу грубость, невежливость. Она поставила вопрос о культуре. Плюс это или минус? Плюс. У нас есть ребята, которые смотрят на девочек так» погулять, потанцевать, провести весело время, потом домой проводить. А как на людей? На их интересы? На их внутренний мир? Не обращает внимания? Есть у нас такие? Есть. Это тоже преодолевать нужно. И дружба в этом помогает. И вообще дружба поставила перед нами такие вопросы, каких у нас без нее не было. И я считаю, за дружбу нужно бороться. «А что же мы скажем Полине Антоновне, когда она выздоровеет?» «Дружили, дружили, а потом девчонки нам нос натянули, и мы сдались». Это было соображением, положившим конец всем колебаниям. Решили дружбу продолжать, сделать все, чтобы добиться ее восстановления. Стали думать, что же именно сделать. Прежде всего нужно узнать, что произошло у девочек. «Это не Нон сделала». «Ее рук дело», — сказал Борис. С этим был согласен и Игорь. Он тут же нарисовал карикатуру тигра в витязевой шкуре. Нина Хохлова в доспехах рыцаря заносит меч над головой малюсенькой девочки, на коротеньком платьице которой написана «Дружба». Ребята, сгрудившись, рассматривали рисунок, смеялись. «А ну, дай-ка мне», — попросил Борис. «На память?» «На памяти и молчи, и вы все молчите», — сказал Борис, пряча в боковой карман полученный рисунок. «А то дойдет до них, тогда такое начнется. Все дело испортить можно. Хохлова у них имеет свой авторитет, только на чем он основан? Вот вопрос». «Вообще, какая у них обстановка с психологической точки зрения?» — заметил Витя Уваров. «Разведку бы произвести». «А это мысль», – подхватил тут же Борис. «Произвести разведку. Возражений нет? Принято. У кого? Кому?» «Искренне всех у них Таня Демина», – сказал Витя. «Может, ты попробуешь?» «Нет, это кому-нибудь еще», – быстро ответил Борис. «А на себя я другое возьму. Связаться с Елизаветой Васильевной, классным руководителем девочек. Что она думает?» «Это тоже правильно», — поддержал его Игорь. «Остань связаться Вале Баталину. Он ей циркуль дал. но и пусть идет за циркулем». «Я? Нет!» — испугался Валя. «Ты же ее, так сказать, в материальную зависимость поставил. У тебя предлог есть». «Нет, не пойду». «Как же так, не пойдешь?» «А если тебе коллектив поручение дает?» «Тогда с кем-нибудь еще, а один не пойду», самым решительным образом заявил Валя. «Ну вот с Игорем и пойдете», — решил Борис. «Нашел разведчика», — усмехнулся Игорь. «Ну ладно, раз для коллектива, ладно, пойдем, Валя Баталия». «Ничего, подождите, анина Решили, что с Ниной Хохловой устанавливает связь Борис, предлог передача книг, которые она с него требовала. «Теперь устанавливаем сроки», – сказал Борис. «Тянуть нельзя, время не терпит». Валя и раньше любил Бориса, выделял его из всех своих школьных товарищей, но теперь он прямо восхищался им, как Борис разговаривал с девочками, как не терялся, не упал духом, Как энергично взялся за дело, как осмыслил этот вопрос. И вот наметил какие-то практические шаги. Что предпринять, что сделать. А раз можно что-то сделать, значит, не все потеряно. И Вале стало легче. Он записал в дневнике. Прямо с бюро пошли с Игорем к Тане Деминой. Я без колош, без шапки. Он в своем пиджачке с короткими рукавами. Улица всегда освежает, меня рассеивает. Поднимает настроение. И я чувствовал себя бодрее, хотя впечатление от пережитого сегодня еще не прошло. Разговаривали главным образом о разрыве. И я поделился с Игорем, как я сжился и со своим классом, и с классом девочек. Сказал, что дома у меня друзей нет. Девочек-знакомых тоже нет. А поэтому вся моя жизнь в классе. И мне больше некуда податься. И вот разрыв. И что-то внутри у меня оборвалось. Игорь внимательно слушал. И у него не было обычной иронии, которая меня в нем всегда раздражала. Он даже посочувствовал мне и сумел подойти к моему горю довольно осторожно. Может быть, это было не совсем от души, но действовало успокаивающе. Постепенно мы перешли на более общую тему о людях, перебрали всех ребят, всех девочек, учителей. Говорили об их сущности, об их достоинствах и недостатках. Мнения наши часто расходились, но сейчас это было как раз хорошо. В спорах глубже раскрывались характеры людей. Невольно я стал говорить о Тане Деминой, о ее правдивости, искренности и прямоте, из-за которых она мне и нравилась. Игорь слушал, слушал, а потом вдруг сказал. «А знаешь, ты расстроен совсем» не из-за разрыва классов. Я, конечно, понял, на что он намекает, но стал возражать. Разумеется, Таня играет во всем этом крупную роль, но, во всяком случае, не основную. Главное, в общественной работе. Дружба с девочками как бы удваивала наш коллектив, а совместная газета делала мою работу очень интересной, и без нее мне будет пусто и скучно». Получалось, что в данный момент я терял половину коллектива, и это меня расстраивало. Но Игорь такой человек, он ни во что не верит и на все смотрит по-своему, поэтому он усмехнулся и сказал «Ладно, ладно, Валя Баталя, все ясно». Он, конечно, опять намекал на Таню, а я старался его разубедить, но это у меня, кажется, не получилось, и Игорь остался при своем мнении». Не знаю. Я сам запутался. Может быть, оно и так. В общем, секрет мой стал известен Игорю. Это нехорошо. Так я могу очень быстро о чем угодно выболтать любому встречному. Это очень нехорошая черта. В следующий раз нужно следить за своими словами и быть сдержанней. А может быть, и не так. Сказал и сказал. Подумаешь. Не нужно бояться своих чувств. Нужно быть в них смелым и открытым. А может быть, и это нехорошо, что я так близко все принимаю к сердцу. Нужно стоять выше всех мелочей, нужно иметь цель, на достижение которой не должны влиять никакие невзгоды личной жизни. А то бывает случиться что-нибудь, и опускаются руки, и думаешь, как тяжела борьба, и хочется все бросить и уснуть. А потом забываешь об этих мыслях, и стараешься опять, и борешься. Появляется уверенность, что я человек, что жизнь впереди, если я буду хорошо учиться и работать, и жизнь у меня будет хорошая. А потом опять срывы и апатия. В душе снова появляется чувство неудовлетворенности собой. Не все я делаю, что могу. За всеми этими разговорами и думами мы дошли до дома, где жила Таня, Дом ее маленький, деревянный с балкончиком, оставшийся от старой Москвы. Стоит он в глубине двора между высокими липами. Мы долго топтались возле него и шагали весь переулок в надежде встретить Таню. Потом снова топтались возле занавешенного окна и двери. Как постучаться, как войти, что сказать? А вдруг она позовет домой? Хорошо, если бы она вышла на улицу. Ну, давай звонить. Сказал я, звони! Нет, ты звони! Нет, я не буду, категорически заявил Игорь. Он оказался трусливе меня и никак не хотел звонить и первым заводить разговор. Наконец я решился и нажал кнопку звонка. Я услышал шаги по ту сторону двери, слышал, как повертывали ключ в замке. Сердце мое замирало, и вдруг. «Вам кого?» Перед нами стояла пожилая женщина, такая же простая и добродушная, как Таня, ее мать. Таня, оказывается, не была дома, она уехала в библиотеку готовиться к сочинению. «А кто приходил? Что передать?» – спросила женщина, но мы только благодарили и извинялись. На другой день я осмелел и зашел к Тане один, она была дома. Приятно было видеть ее в легком, простеньком домашнем платье. И я вдруг подумал о ней, чтобы она была вот так, возле меня, в таком домашнем платье, чтобы все было по-домашнему. И от этого я так смутился, что не знал, о чем говорить. Но ее глаза смотрели так ясно и просто, что я скоро оправился и завел разговор насчет классных дел. «Послушай, Таня...» «Что у вас произошло?» – спросил я. «Ничего особенного. Мы обиделись за свою подругу. Вполне естественно. А тебя что, на разведку прислали?» «Да нет, это я так». «А почему так, если тебя прислали? Ты же разведчик!» – засмеялась Таня, и от этого смеха у меня на душе стало светло, и я тоже засмеялся. А какой же я буду разведчик, если прямо осознаюсь в этом? Ну, а пытать я тебя не буду. Разведчик так разведчик. Только плохой ты разведчик. Сразу попался. Это, конечно, была шутка, но настроение у меня испортилось, и я даже разозлился. А почему вы не сказали об обиде, а сразу рвать? А разве об обиде говорят? Об обиде догадываются, а вы не догадались. А когда нам было догадываться, вы же на другой день сразу ультиматум. Но это, конечно, Нина поспешила, а вообще? А вообще не видно, чтобы у вас глубина была. Почему же не видно, чтобы у нас глубина была? Тоже, кажется, обиделась Таня. А какая же это глубина? Сразу рвать. Значит, не дорожили дружбой, не дружили как следует, сотрудничали, как Нина говорит. Настоящие друзья так не поступают. «А вы сами? Что мы сами?» «Ничего». Таня смутилась, сказав, очевидно, что-то лишнее. И как я не старался у нее это выпытать, мне ничего больше не удалось узнать. «Ну что ж, и это хорошо, что Нина Хохлова поторопилась, по мнению девочек, раз, и что они чего-то опасались нашей стороны, два». Голосовали они, видимо, единогласно, но не единодушно. Об этом нужно было срочно сказать Борису. А главное, виделся с Таней, был у нее дома, говорил. «Ах, Таня, Таня, если бы ты все знала! Ну а если бы знала, разве могла бы она полюбить меня?» И снова мысли о неразделенной любви, о себе, о своей наружности – И опять началось самобичевание, и опять стало невыносимо больно и противно на душе. Нет, нужно отвлечься от всего этого, нужно заняться чем-то большим и найти что-то твердое и основное в жизни, на что можно было бы опереться. Проведать Полину Антоновну ребята собирались сразу же, как только ее положили в больницу. Но нахлынувшие события заставляли со дня на день откладывать это посещение. И в конце концов получилось так, что Полина Антоновна сама написала им письмо. Писала она неровным почерком, карандашом на листочке бумаги, вырванном из тетради. Она спрашивала, как идут дела, как с успеваемостью, как с дисциплиной, как готовится монтаж к выборам в местные советы и вообще, что нового в классе. Борис прочитал это письмо вслух всем ребятам, и ребята решили, что теперь Полину Антоновну обязательно нужно навестить и ответить ей. «А как о девочках? Писателей нет?» «Зачем?» – закричали все в один голос. «У нас коллектив. Зачем ее тревожить? Сами справимся!» Бориса это очень обрадовало. «У нас коллектив. Конечно!» Была бы Полина Антоновна, вероятно, ничего бы этого не случилось. Вероятно, и Сухоручка не осмелился бы сделать то, что сделал. А если бы и сделал, то Полина Антоновна придумала бы что-нибудь, и все пошло бы по-другому. А если и не по-другому, то ему, Борису, было бы все-таки легче. Но теперь он не думал об этом. Он знал, что вся ответственность лежит сейчас на нем» и он обязан с честью вывести класс из создавшегося положения. А в то же время нужно было учить уроки и следить, чтобы и ребята учили уроки, чтобы не падала в классе успеваемость и дисциплина, укротить распустившегося опять сухоручка. Но что он мог сделать один, без ребят, без своих комсомольцев? И когда они сказали «У нас коллектив», Это было так хорошо, что все проблемы, вставшие перед классом, показались Борису легко разрешимыми. Впрочем, все проблемы сейчас сводились к одному: созвониться с Елизаветой Васильевной и добиться встречи с Ниной Хохловой. Но телефона Елизаветы Васильевны никто не знал, а дозвониться к Нине оказалось делом тоже нелегким. Первый раз, когда прямо заседание бюро, Борис с Витей Уваровым пошли к телефону-автомату. Они тоже долго торговались. Кому звонить, кому говорить и что говорить. Борис в конце концов позвонил. Ему отозвался женский голос. ни то знакомый, ни не то незнакомый. Он определить не мог. «Позовите, пожалуйста, Нину Хохлову», — сказал он в трубку. В ответ в трубке что-то щелкнуло, и разговор прервался. Борис переглянулся с Витей. «Что это? Повесила они на трубку или их разъединили? А может, они и вообще не туда попали? Что же делать? Звонить еще или не звонить?» Решили звонить, но ни у того, ни у другого не нашлось больше 25-копеечной монеты. Пришлось идти в магазин и менять деньги. Когда же Борис снова набрал нужный номер, ему ответил уже мужской голос – Нина, оказывается, не было дома. Новый вопрос. Так это или не так? Может, она просто не хочет подходить? Первый раз-то кто говорил? Допытывался Витя. Что ж ты, так и не узнал? Так и не узнал. По телефону разве сразу узнаешь? Голос как будто ее, но какой-то сонный. Может, она спала? «Возможно. А тогда почему второй раз не подошла?» На другой день Борис опять несколько раз звонил Нине, и все неудачно. То ее нет, то не может подойти. Дело ясное, Нина не хочет с ним разговаривать. А на третий день кто-то принес в школу записку. «Завтра в четыре часа принесите книги к памятнику Гоголю. Не подведите хотя бы в этом». Записка официальная. Без обращения и без подписи. Но она вызвала новые мысли и предположения. Кто написал? Почему написал? Книги нужны. Зачем они, если монтаж срывается? Значит, хотят встречи. Нина не хочет, а девчата хотят. Не подведите хотя бы в этом. Нина стоит между нами. Сделал вывод Борис. В четыре часа он пошел к памятнику Гоголю, и встретил там Лену Ершову и Люду Горову. Они старались держаться сухо, официально, но настроены были совсем не враждебно. «Зачем вам нужны книги?» – спросил Борис. «Как зачем? Книги-то наши, или вы их и отдавать не хотите?» «Я думал, вы монтаж одни думаете готовить?» «Нет, но ну что же мы одни-то будем делать?» «Видите?» Значит, из-за ссоры и монтаж срывается. Выборы, политическая кампания, мы. Не мы, а вы. Как мы? Порвали-то вы. А виноваты вы. А по-моему, кто порвал, тот и виноват. А по-нашему, кто вызвал это, тот виноват. Но вот давайте соберемся обоими классами и решим, кто виноват. Мы на это не уполномочены. А они уполномочены, так я вам и книжки не отдам. Книжки я ни не отдам вашему комсомольскому секретарю. Хотите мириться, заставьте ее прийти завтра в это же время сюда, к памятнику Гоголя. До свидания. Борьба так борьба. Борис поклонился и пошел. А на Арбате он совершенно случайно встретил Таню Демину. В своей красной вязаной шапочке с белыми звездами Она быстро шла, глядя себе под ноги, о чем-то задумавшись. Борис ее даже не сразу узнал, и только когда она прошла, окликнул ее. «Таня!» Она оглянулась. «Борис!» Эти два возгласа, радостные, и приветливые, вдруг как бы исчерпали разговор, и Борис не знал, что сказать, и зачем вообще он ее окликнул. «Куда идешь?» «В университет, на кружок ответила Таня. «Интересно?» «Очень интересно!» «Ах, да, Таня!» вспомнил Борис. «Ты не можешь сказать мне телефон Елизаветы Васильевны?» «Елизаветы Васильевны?» спросила Таня. «Зачем?» «Нужно. Надеюсь, поможешь». «Так и быть, помогу». Таня улыбнулась и, покопавшись у себя в записной книжке, Назвала номер телефона. «Не выдашь?» спросил Борис. «Не выдам». «А в чем у вас дела?» «Так тебе же разведка, вероятно, донесла?» снова улыбнулась Таня. «Донесла, но я думаю, тут дело глубже. Не только в одной неприятности с Майей. Это предлог». «Предлог», согласилась Таня. «А причины?» «Ты что же, тоже разведкой решил заняться?» «Нет, серьезно, Таня. Но чем девочки недовольны?» «Чем?» – переспросила Таня, видимо, раздумывая, говорить ей или не говорить. «Кто чем? Юля одним обижена, Лена Ершова другим, а все вместе третьим». «Чем? И ты от меня хочешь что-то скрыть, как отвали? «Ну хорошо, тебе скажу», – решилась Таня. Кто-то пустил слух, что мальчики недовольны девочками, считают их пустыми, неглубокими и сами собираются рвать дружбу. «Мы?» – удивился Борис. «Кто это сказал?» «Не знаю, кто-то из вас, мальчиков». «А тебе кто сказал?» «Все говорили». «И Нина». «И Нина». «А ты? Ты поверила?» «Я?» Таня пожала плечами. «А почему мне не поверить? Все может быть...» Странно, что такая серьезная девушка, как Таня, поверила глупой, бессмысленной сплетни, а распускала эти слухи, может быть, сама же Нинон. Нарочно выдумывала и распускала. Борис не знал, почему, но Таня каким-то образом выделялась для него из всех знакомых ему девочек, Он посмеялся бы и даже, вероятно, возмутился бы, если бы кто-нибудь сказал ему об этом, как возмутился когда-то грубыми намеками сухоручка насчет Иры Векшиной из гремячего. Борис просто верил Тане, ее прямому открытому взгляду, ее искренности. Она все-таки не такая, как другие девочки. И то, что она дала номер телефона Елизаветы Васильевны, хорошо. Теперь можно позвонить и сегодня же вечером обо всем договориться. Но дозвониться к Елизавете Васильевне было очень трудно, и Борис потратил на это уйму времени. К телефону все время никто не подходил, и только часов в одиннадцать, когда он потерял почти всякую надежду, услышал в телефонной трубке голос учительницы. «Говорят, из десятого класса В школы мальчиков», — сказал он в трубку. Говорит Борис Костров. «Здравствуйте, Елизавета Васильевна!» «Борис Костров?» Переспросила Елизавета Васильевна. «Ах, Костров!» Не то помнит, не то не помнит», подумал Борис. «Но все равно!» «От имени Полины Антоновны, от имени нашего класса я хотел бы поговорить с вами по поводу нашей ссоры с девочками. Вы знаете об этом?» Но как же, как же», — ответила Елизавета Васильевна. «Девочки так оскорблены, так оскорблены!» «Оскорблены — это одно, а рвать дружбу — другое. Мы в чем виноваты, в том виноваты, а у девочек такая тенденция. С газетой не получается кончать, с дружбой не выходит рвать», — сказал Борис и вдруг испугался. «Ну как обидеться?» Но Елизавета Васильевна не обиделась. «Я не могу говорить о тенденции», — сказала она. «Но так получилось. Девочки вынуждены были, но они так и думали, что мальчики не оставят этого дела». «Так и думали? Ну вот и хорошо», — обрадовался Борис. «Мы предлагаем совместное собрание». «Я не против собрания», — ответила Елизавета Васильевна. Но нужно поговорить с Ниной, с бюро, вообще с девочками. Я поговорю. Елизавету Васильевну Борис недолюбливал. Ему не нравилось, как она складывает руки на груди, когда выступает. Точно артистка. Как говорит сладким голосом, как закатывает при этом глаза. Но сейчас она показалась ему лучшей из тех учительниц. Я поговорю. Но что может сделать Нина, если на их сторону станет учительница? Действительно, на другой день все шло уже иначе. Борис пошел на свидание с Ниной не один. Взял с собой Игоря и Валю Баталина. Пришли пораньше, сели на скамью у памятника Гоголю. «А ну, как она не придет!» – волновался Валя. «Придет!» У подножия памятника играли дети рядом на скамейке сидела женщина и держась за ручку детской колясочки читала книгу напротив сидела парочка чему то смеялась потом поднялась и пошла а если она возьмет книжки и уйдет высказал новое опасение валя задержать решил борис сидевшая рядом женщина оторвалась от книги посмотрела на них и снова стала читать идет прошептал валя Со стороны Арбатской площади с высоко поднятой головой шла Нина. У нее безразличное лицо и скучающий взгляд. «Если бы мы опоздали на минуту, она ушла и все», — подумал Борис с неприязнью. Три высокие фигуры поднялись с лавочки и, не двигаясь с места, ждали, когда Нина к ним подойдет. «А книжки?» — безразличным голосом сказала она. «Спасибо». Она повернулась и хотела идти. «Подожди, Нина!» — преградил ей дорогу Игорь. «Давай поговорим». «О чем? И вообще? Чего вы ко мне пристаете, обвиняете во всем? Я всего лишь выражаю мнение класса». «А своя-то позиция у тебя должна быть?» — возразил ей Борис. «Ты руководитель». А руководитель должен быть вместе с массами. Но не позади, впереди, а не позади. «Не знаю, что вам от меня нужно?» Обиженным голосом спросила Нина. «Когда собрание? Давай назначать срок?» Решительно потребовал Борис. Договорились назначить совместное собрание через два дня, и никто из них не заметил, что со скамейки Из-за книжки за ними следили два внимательных дружеских глаза. «Интересно, что это у вас за свидание?» – спросила женщина с коляской, когда Нина ушла. «О, это дело большое!» – уклончиво ответил Борис. И чтобы не обидеть явно сочувствующую им женщину, улыбнулся. «Теперь в больницу?» «Пора!» – ответил Валя, взглянув на часы. Поехали в больницу к Полине Антоновне, но там их ждало разочарование. Они пропустили приемные часы. Борис стал было объяснять, что они представители класса пришли навестить свою учительницу, но дежурный врач, молодая красивая женщина, оказалась большой формалисткой. «Могу сказать только, что состояние здоровья больной удовлетворительное, а допустить вас не могу. Время истекло». Приходите в воскресенье». Ждать до воскресенья было долго, и, пристроившись на подоконники, ребята написали письмо. «Дорогая Полина Антоновна, письмо ваше прочитали всем классам. Очень благодарим вас за внимание и заботу о нас. Мы очень хотим знать, как вы себя чувствуете, как ваше здоровье, и скоро ли мы опять вас увидим и будем вместе работать. В классе у нас все благополучно». Классные собрания проводим регулярно, и они проходят организованно. Вообще чувствуем себя коллективом. По математике занимаемся усиленно с вашим заместителем, сверяемся с тем, как идут другие десятые классы, не отстаем. По литературе писали сочинения. Ни одной двойки, только две тройки, остальные – 4 и пять. Владимир Семенович нами доволен. Выпустили школьную стенгазету. Номер получился хороший. Желаем вам скорейшего выздоровления. По поручению класса Борис Костров, Игорь Воронов, Валентин Баталин. Хоть струны порваны, аккорд еще рыдает. Так неунывающий сухоручка пытался иронизировать над приготовлениями, которые велись в классе. Но его никто не поддержал, все были настроены серьезно а Борис готовился к совместному собранию как к бою. Накануне этого решающего боя решили провести свое классное собрание. Нужно было что-то решить сухоручка, нужно было договориться и о завтрашней встрече с девочками. Никто не помнил такого собрания, как это. Много спорили, но обо всем решительно договорились. Прежде всего, единство. Прежде всего, не мямлить. Прийти на собрание с одним решением, с одной волей. «Рассказать девочкам всю правду и провести свою принципиальную линию за дружбу», – говорил Борис. «Решение этого собрания обязательно для каждого. Никто не имеет права выступать против. Присутствие на завтрашнем собрании тоже обязательно. Никто не имеет права не явиться на него. Все». Борис обел ребят глазами. «Дайте мне!» – поднял руку Вася Трошкин. «Говори!» – разрешил председательствующий Игорь. «Только, ребята, давайте не хулиганить. Видите, какие они капризы!» – сказал Вася. «Я сам часто нарушаю порядок, так я даю слово держаться. И всем предлагаю так же». «С предложением Васи согласны?» – спросил Игорь. «Согласны!» Закричали ребята. «Хорошо, теперь а Сухоручка». С тех пор, как Сухоручка, хлопнув дверью, ушел с комсомольского собрания, он снова стал отравлять жизнь классу. То, что раньше было в нем просто разболтанностью, баловством, теперь приобретало злостный характер. «Ах так? Ну, я вам покажу!» Как бы сказал классу Сухоручка и стал показывать. То отпускал остроты, высмеивая ребят, то рисовал карикатуры и сочинял эпиграммы на учителей, то читал газету на уроки, сидя в развалку, всем своим видом показывая, что ему на все на свете наплевать. Положение осложнялось тем, что класс был один, без классного руководителя, а в силу класса Сухоручка не верил, главное, не верил в его добрую волю. Жизнь и успехи класса он всегда объяснял с точки зрения полюбившейся ему древнерусской формулы. Царь указал, бояре приговорили. Даже урок, который он получил в прошлом году, не заставил его внести поправку в эту формулу, а еще больше убедил его в правильности ее. Во всем он винил Полину Антоновну. Это она шпионила тогда и раскрыла его проделку со справкой. Это она настроила директора, учителей, а потом и родителей. А она подстроила выступление Бориса на педсовете. Всегда и во всем она. И ребята, так называемый коллектив, марионетки в ее руках и больше ничего. В минуту откровенного разговора он так и сказал ей однажды. «Коллектив, коллектив! Какой у нас коллектив? Без вас никакого коллектива бы не было!» Это все вы, Полина Антоновна. Поэтому, обидевшись на класс, Сухоручка быстро учел, что теперь нет этого всевидящего глаза и этой воли, которая все держит в своих руках. Теперь можно помериться и посчитаться, кто кого. Война так война. Я вам докажу. Борис попробовал поговорить с ним, усовестить. Ты совсем не так. — Совсем неправильно отнесся к решению комсомольского собрания, — говорил Борис. — Если ты действительно стремился в комсомол, ты должен был сделать из того, что тебя не приняли выводы для себя, а ты... — Что я и сделал? — вызывающе ответил сухоручка. — Вы думали, я у вас в ножках буду валяться? — Ты этим доказываешь только то, что... Комсомольская организация была права в своем решении, — сказал Борис. — Сам же и доказываешь. — Ну и что ж, ну и доказываю, теперь мне все равно. — Значит, тебе вообще все равно. — Ну и что ж, ну и вообще? Упрямо стоял на своем сухоручка. — А ты что, перевоспитать меня хочешь? — Дурак ты, Этька. Попробовал Борис перейти на фамильярный товарищеский тон. — Ну что ты в бутылку лезешь? Ну что ты этим добьешься? Мы